Екатерина Вильмонт. Вафли по-шпионски. «Эй, мужик! Вы мне?» «Вот, глянь, это твоя баба!» Он протянул ему старенький мобильник. Бобров страшно напрягся. «Да, это моя жена. Что с ней?» «Да пока ничего».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 Тогда поехали. Тут рядом есть бар. Нет, мне нельзя с тобой светиться. Ни к чему это. И вот тут Бобров вдруг поверил, что все правда. И этому типу действительно кто-то заказал его жену. Он вытащил из бумажника купюру в 500 евро. А вот, держи и рассказывай. Что же это значит? Неужели конец всему? С тоской подумал Бобров. А как удивительно и счастливо начиналась наша история.